Как прощать обиды? Способов очень много, всех не перечесть. Вот одно из упражнений, которое можно сделать самостоятельно. Письмо обидчику. Это письмо нужно писать в спокойной обстановке, чтобы сосредоточиться и на своих мыслях, и на своих чувствах и ощущениях. Первая часть этого письма – собственно сами обиды, претензии. Здесь можете не стесняться и излить все свои чувства, переживания, мысли на этот счет. Рекомендуется выписаться таким образом, чтобы уже нечего было добавить. Здесь обычно уже становится немного легче. Однако стоит продолжить. Как бы ни было трудно, следует признать и свой вклад в возникшую ситуацию. Каким образом вы сами ее спровоцировали или допустили. Возможно, вы долго не обращали внимания, терпели, и со временем человек совершенно перестал уважать ваши интересы, ваши чувства, ваше мнение. Или, например, ваш уровень притязаний к нему был изначально завышен. Сами придумали, сами поверили. А когда он не захотел или не смог соответствовать вашим ожиданиям, вы обиделись. И так много раз, как муха об стекло. Зачем? А может, дело было в чем-то другом? То, что он, она, все сам, сама, и вы совершенно невинный участник этой войны, тоже аргумент не в вашу пользу. Каким образом вы попали в такую компанию? Почему не выбрали себе более подходящий круг общения, друзей, работу? Признание своего участия в жизненной драме должно быть кратким, но искренним и ёмким. И, наконец, третья часть. Чем бы ни закончилась эта история в жизни, аксиома все к лучшему в этом лучшем из миров» работает. Пока вы живы, вы можете извлечь пользу из всего, что бы с вами ни случилось. Скорее всего, вы уже извлекли какие-то выводы и из этой ситуации. Возможно, вы сделали важные заметки на будущее, чтобы в дальнейшем не повторять такой сценарий. Возможно, конфликт привел к пересмотру отношений, и в дальнейшем жизнь наладилась. Возможно, вы освоили новые модели поведения с агрессивными конфликтными людьми, манипуляторами, или осваиваете их сейчас, в том числе и читая эту книгу, примеряя на себя рекомендации и задания. Возможно, вы даже сменили свое окружение, привели в свою жизнь более теплых, открытых, поддерживающих людей. Возможно, вы утратили какие-то иллюзии, и это тоже бонус для взрослого, зрелого человека. Часто уход, расставание с мужем или женой или отношения уже давно и далеко ушли не только от идеальных, но даже и от приемлемых – это тоже бонус и шанс. Отпустив такого человека, закрыв для себя эти двери, Вы открываете новые возможности, шансы, знакомства, интересы, встречаете новых людей, в том числе и для создания счастливой семьи, при условии, что сделали верные выводы из печального опыта. «Если ты упал, то хотя бы встань не с пустыми руками». Вот за эти выводы и результаты надо поблагодарить себя, ситуацию своего обидчика, кратко, но обоснованно и от души. Когда письмо закончено, перечитайте его – Можно что-то дополнить, дописать. Ни в коем случае не надо отсылать письмо адресату. Это психотерапевтическая техника, а не личная переписка. Это письмо надо уничтожить удобным для вас способом. Мелко порвать, сжечь, как хотите. Это очень важно. Настоятельно необходимо. Одна моя клиентка по рекомендации другого психолога писала письма всем своим обидчикам. Она их не отсылала, но и не уничтожала. Вместо этого регулярно перечитывала, дописывала, делала пометки. И удивлялась, что обиды от этого не только не проходят, а крепнут и множатся. На тренингах предлагают много других способов прощения обид. В разных психологических школах, направлениях они разные. Простить все обиды раз и навсегда не получится и не стоит. Нужно научиться отличать реально недопустимые по отношению к вам слова и поступки от тех действий, которые на самом деле никак не задевают вашего достоинства и ваших интересов. И жизнь станет намного легче и интереснее.